Глава 13: Пицца. Забравшись в самый глухой уголок городского парка, я сформулировал основной вопрос по-другому. И теперь размышлял не о том, кто, а за что. Это была настоящая, беспощадная, самоистязательная исповедь перед самим собой. Я вспоминал все свои грехи за последние годы, всех людей, которых мог обидеть. В моем воображении выстроился целый взвод, который возглавляла Ирина, обделенная моей любовью, а замыкала соседка снизу, чью квартиру я залил прошлым летом. Каждому человеку этого взвода в той или иной степени досталось от меня, и я каялся перед ними. Но хоть рвите меня на куски, не настолько я был виноват, чтобы в меня стрелять из автомата. Тогда я стал вспоминать уголовные дела, распутанные мною. Не мстит ли мне какой-нибудь зэк, вышедший на волю? Разворошив память, я вспомнил несколько аморальных типов, которых, возможно, обрадовала бы моя смерть. Двое из них, насколько мне было известно, до сих пор отбывали наказание в Николаевских зонах. «Еще двое официально числились в розыске, но, по моим сведениям, давно отправились к Господу на страшный суд. Я недоумевал, потому что не мог вспомнить того, кто решился бы свести со мной счеты столь жестоко и радикально. Я внимательно рассмотрел пули». Судя по своеобразному торцу и вытянутой, чуть притупленной головке, напоминающей космическую ракету, это были пули «Парабеллум». Калибр 9 мм. Если не ошибаюсь, такие применяются в пистолете-пулемете «УЗИ» израильского или бельгийского производства. Миниатюрная, но грозная штучка, весьма привлекательная для профессиональных убийц. Знал бы кто, как мне не хотелось снова оказаться в прицеле этой грозной штучки. Я ежеминутно озирался по сторонам и прислушивался к малейшему шороху. У меня не было никакого конкретного плана, как обезопасить себя. Я был растерян. Я не знал, что мне делать, и испытывал лишь одно желание – забиться в какое-нибудь безопасное место и дождаться там, пока обо мне все забудут, и друзья, и враги. Но где это место? У меня дома? Я спустился на многолюдную набережную, чувствуя болезненную скованность в теле. Я стрелял по сторонам глазами, оглядывался, пытаясь заметить нечто нелогичное, нестандартное, некую фальшь в привычном порядке вещей. Это было бессмысленное занятие. Я пытался увидеть невидимку, существо без признаков, с немотивированными поступками. Никогда еще я не испытывал подобной беспомощности. Не первый раз моей жизни угрожала опасность. Но прежде я всегда знал, за что меня могут убить, кому моя смерть будет выгодна. И это знание позволяло мне видеть образ моего врага, как если бы я всматривался во мрак через прибор ночного видения. Здравствуйте! Кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул и невольно сжал кулаки. Передо мной стоял юноша в белой рубашке, похожий на выпускника средней школы. Несколько мгновений я мучительно пытался вспомнить, где его видел. «Ага, так это бармен из паба, в котором мы с Ириной как-то пили пиво». «Я вам машу, машу, а вы на меня смотрите и не узнаете», – радостно объявил бармен, светлыми глазами рассматривая мое лицо. «Как поживаете? Нравится у нас отдыхать? Концерты еще будут?» юноша задавал слишком много вопросов причем все они были пустыми молодого человека не интересовали мои ответы ему доставляло удовольствие само общение со мной извини я тороплюсь да да понимаю съемки концерты надеюсь режиссер вас разыскал какой режиссер насторожился я режиссер кино радостно пояснил бармен станислав говорухин Он увидел афишу с вашим автографом и говорит, «Этого человека я ищу. Я хочу снять о нем документальный фильм». Я схватил бармена за руку и отвел к краю дороги, чтобы не мешать прохожим. «Кто? Станислав Говорухин? А как он выглядел?» «Как?» – произнес бармен не без удивления. «Мол, странно, что я, весь из себя известный, не знаю, как выглядит не менее известный кинорежиссер». «Представительный такой, сухощавый, очки, сигарета, все как положено». И что ты ему ответил? «Что вы часто гуляете по набережной? Если бы у меня был ваш телефон, я бы обязательно дал ему». Больше он ничего не спрашивал? «Как же? Спрашивал, что это за Ирина Гончарова расписалась на афише. А я сказал, что это ваш импресарио». «Имиджмейкер!» – поправил я и невольно так сдавил руку бармену, что он поморщился от боли. «Ну да, имиджмейкер, извините, ошибся. Когда это было?» «Вчера вечером. Жаль, что он вас не нашел. Может, вы оставите мне свой телефон? Это будет клёво если он снимет про вас фильм. Хотел бы я этот фильм посмотреть. Стаканчик джина со льдом выпейте Я отпустил бармена и быстро смешался с толпой. Ситуация еще хуже, чем я думал. Этот человек, который говорил с барменом, заинтересовался Ириной. Через адресный стол ему ничего не стоит узнать, где она живет. Я на ходу набрал номер телефона Ирины. Она ответила сразу. Голос ее был весел. «Ирина, у меня к тебе просьба», – сказал я, стараясь подобрать нужный тон. «Не пугать слишком, но в то же время дать знать, что дело очень серьезное». «Не выходи из дома и никому не открывай дверь». «Ты меня поняла?» «Никому». «Хорошо, мой дорогой врачеватель и спаситель, больше никому не открою, клянусь». Что-то резануло мой слух. «Что значит «больше никому»?» Ты уже кому-то открывала? А как иначе я получила бы от тебя такой калорийный и легко усвояемый гостиниц? Ты о чем, Ирина? Закричал я. Как о чем? Голос Ирины надломился. Мой крик испугал ее. А пицца, которую ты для меня заказал? У меня все похолодело внутри. Какая еще пицца, Ира? Я не заказывал для тебя никакой пиццы. «Да?» – растерялась Ирина. «А кто же тогда заказал?» Приехал мужик в фирменном комбинезоне, вручил коробку, попросил расписаться на чеке, пожелал приятного аппетита. «Надеюсь, ты ее не пробовала?» – спросил я, чувствуя, как слабеют ноги. «Пробовала!» – почти шепотом ответила Ирина. «Четвертинку съела. Грибы, ветчина, сыр. Очень вкусно!» а что случилось кирилл я еду к тебе проговорил я немедленно про мой желудок ты меня поняла поняла поняла что же ты меня так пугаешь это просто ошибка успокаивал я себя отчаянно размахивая руками чтобы остановить попутку доставщики пиццы часто путают адреса кто не заказывал те отказываются А Ирина не отказалась, потому что решила, что пиццу я ей прислал. У машины, которая везла меня к дому Ирины, были проблемы с глушителем. И она ревела, как реактивный двигатель в форсажном режиме. Мне пришлось заткнуть одно ухо пальцем, чтобы услышать голос Ирины. «Ну как ты?» – спрашивал я. «Как-как? Делаю, что ты мне сказал. Чувствуешь себя нормально?» «Ага, нормально». Мне от этой процедуры жить уже не хочется. Держись, я скоро». Так скоро, как мне того хотелось, не получилось. На пересечении Куйбышева и Ословского рабочие укладывали асфальт, и движение было открыто только по одной полосе. Нам пришлось ждать своей очереди минут десять. Я снова позвонил Ирине. «Все окей» ответила она на мой вопрос о самочувствии, но мне послышалось хриплое и частое дыхание. Я позвонил в скорую, назвал адрес Ирины и диагноз – острое пищевое отравление. «Чем отравилась?» – уточнила диспетчер. «Должно быть пиццей. Температура, головокружение, судороги. Наблюдаются?» Я не знал, что ответить, но на всякий случай подтвердил, что да, наблюдаются. «Ждите, врач будет». Я отключил телефон и сжал его так, что скрипнула пластиковая крышка. В такую жару пиццы немудрено отравиться, влез в мой дела водитель. «Твой ревущий пылесос может ехать быстрее!» – крикнул я и так взмахнул рукой, что водитель втянул голову в плечи. «Так пробка ж!» – попытался оправдаться он, не понимая, почему я вдруг вспылил. С раскаленным, как доменная печь, мотором, оглашая окрестные дворы леденящим душу ревом, машина, наконец, подъехала к дому Ирины. По лестнице я бежал так, что на каждом пролете спотыкался, и неминуемо расквасил бы себе лицо, если бы вовремя не хватался за перила. «Все обойдется, все будет хорошо», – внушал я себя. На кнопку звонка я давил до тех пор, пока Ирина не открыла. Уже с порога я обратил внимание, что девушка необыкновенно бледна. Я схватил ее в охапку. Она часто дышала. На лбу выступила испарина. «Не знаю», – тихо ответила она, пытаясь отстраниться от меня. «Сначала было нормально, а как промыла желудок, так стало плохо. Может, я зря соду добавила?» Я усадил ее в кресло, пощупал запястье. Пульс был частым и слабым. «Говори что-нибудь, не молчи!» – умолял я ее. «Наверное, ты зря так беспокоишься!» – произнесла она и с трудом улыбнулась. Я кинулся к телефону и набрал 03. «Девушка, уже полчаса, как я вызвал скорую! Где врач? Почему до сих пор нет?» Мне ответили, что машина уже выехала. Я принес из спальни плед и накрыл Ирину. Ее знобило, словно она только что пришла с сильного мороза и никак не могла согреться. Я ходил по квартире, заламывая руки. «Ира, говори, говори что-нибудь!» «Что случилось?» – спросила она, но без любопытства, и даже ее глаза оставались усталыми и безразличными ко всему. «Почему я не должна была открывать?» Не время рассказывать ей о том, что со мной произошло. Это все чепуха. Мои глупые, общественно вредные дела. Нет ничего важнее, чем здоровье Ирины. Я опустился перед ней на колени, взял ее руку, слабую, холодную, невесомую, на которой отчетливо проступили голубые вены и, не удержавшись, прижал ладонь к своему лицу». Слезы хлынули, как из прохудившейся водяной трубы. «Ну что ты, Кирилл!» – забеспокоилась Ирина, высвободила руку и погладила меня по голове. «Я ведь еще не умираю и пока не собираюсь. Ну-ка, перестань!» Шутила она через силу. «Прости меня!» – бормотал я, не в состоянии управлять своими эмоциями. «Прости меня, дурака!» Все плохое, что было у тебя, случалось из-за меня. Вот еще!» Ирина попыталась рассердиться и прижала пальцы к моим губам. «С тобой связано только все самое хорошее в моей жизни. Не было бы тебя, не было бы ничего. Прекрати! Нельзя так малодушничать. Подумаешь, съев не вполне свежую пиццу. Посижу на диете пару дней, попью травку, и все пройдет». В квартиру позвонили. Я выбежал в прихожую открывать. Ирина не знала, что я вызвал скорую, и заметно испугалась, когда в комнату вошли двое мужчин в белых халатах. Меня попросили выйти. Я ходил по коридору и бил кулаками по стене. «Господи, Господи!» – молил я. «Спаси эту девочку! Не губи ее! Пусть меня расстреляют, взорвут или утопят, но только сохрани ее!» «Молодой человек», – позвал меня доктор, высунув голову из-за двери, – «спуститесь к машине и возьмите носилки». «Носилки? Значит, ее будут госпитализировать? Но что тут удивительного? Здесь врачи не смогут поставить точный диагноз. В больнице другое дело. Там лаборатория, аппаратура». «Наверное, Ирине нужна капельница, очистка крови. Может, введут какую-нибудь сыворотку или противоядие?» Теперь остается уповать только на профессионализм медиков. Я на лифте спустился вниз, попросил у водителя скорой носилки и с ними вернулся в квартиру. Мне разрешили зайти в комнату. Ирина лежала на диване, лицо ее было мучнисто-белым. «Собери, пожалуйста, в пакетик зубную щётку, пасту, мыло». Едва слышно попросила она и, стыдясь, совсем тихо добавила. «И бельишко какое-нибудь там в шкафу найдешь». Едва сдерживая новый подкат слез, я зашел в спальню, открыл комод, вынул стопку разноцветных трусиков. Руки мои дрожали, от жалости трудно было дышать. «Все будет хорошо. Нельзя распускаться. Надо взять себя в руки». Призывал я свое мужество, которого, как оказалось, у меня почти не осталось. Потом я уложил в мешочек зубную щетку и наполовину использованный тюбик с пастой. Мыльницу не нашел. Пришлось завернуть кусочек мыла в бумагу. «Ничего, вечером я принесу все необходимое». Доктор тронул меня за плечо. Я всматривался в его глаза, но они ничего не выражали. «А вы не ели эту пиццу?» «Хм, хорошо. Заверните все, что осталось, в полиэтилен и передайте санитару. И беритесь за носилки, будем выходить». Мне очень хотелось поговорить с врачом и услышать от него что-нибудь оптимистичное, но не рискнул. «Зачем спрашивать? Разве врач не видит, что я весь издергался в ожидании? Если бы у него было, что мне сказать, он бы сказал. А пока нечего в душу лезть». Я взялся за носилки со стороны ног, чтобы увидеть лицо Ирины. Мы зашли в кабину лифта. Ирина попыталась улыбнуться мне и даже подморгнула. «Нос бодрее, Кирилл», – произнесла она. «Мне уже лучше». «Я давно собиралась на диету сесть, и вот случай подвернулся». «Куда вам на диету?» – усмехнулся санитар. «И так худенькая». «Скажу вам авторитетно», – вступил в разговор врач, «что все эти диеты, какие бы они ни были, вредны. Ограничение в пище – это да, это я поддерживаю, но диеты ни в коем случае». Медики говорили на отвлеченные темы, и у меня немного отлегло с души. Мы занесли Ирину в машину. Я склонился над ее лицом и шепнул, «Вечером я приду к тебе». Хотел поцеловать Ирину в губы, но она отвернула лицо, и я коснулся ее горячей щеки. Захлопнулись двери, завелся мотор, скорая тронулась с места и выехала из двора на дорогу. Я провожал ее до тех пор, пока она не скрылась из виду. «Ни сигнал, ни маячок не включили», – подумал я. «Значит, ничего страшного, торопиться не обязательно». Я вернулся в опустевшую квартиру, сохранивший запах каких-то лекарств, стал посреди прихожей и стоял так долго-долго в полном оцепенении.